Глава 3. Царь и царство в древнем Израиле. Параграф 1. Пункт 1. Возникновение государственности в Израиле. Государственные сообщества древнего Египта и Междуречья, являвшиеся объектом нашего исследования в предыдущих главах, Составляли ту культурную традицию, с которой так или иначе соотносили себя различные народы, населявшие сиро-палестинский регион, включая библейский Израиль. Согласно Библии, древний Израиль был связан с Египтом и Месопотамией не только культурными и политическими, но и теснейшими жизненными связями. Из Месопотамии вышел Авраам, праотец еврейского народа. В Египте этот народ жил в течение четырёх столетий до обоснования в земле ханаанской к 1200 году до нашей эры и сформировался как этническое целое. На данном этапе нашего исследования мы постараемся прояснить степень влияния древневосточных представлений о царском священстве и священном царстве на библейский Израиль. царство в древнем Израиле понималось в смысле власти, владычества, и означало царское правление Бога, как и у египтян и у обитателей Междуречья. Исследователи прошлого, придерживавшиеся взгляда о раннепромонархических и поздних антимонархических источниках, настаивали на том, что представление о Яхве как единственном царе вторично по отношению к конституту царственности и отражает послепленный идеал теократии. В то время существовала теократия, и оттуда эта идея в идеализированном виде была перенесена на ранние времена, полагал Бельгаузен. Это мнение было оспорено позднейшими исследователями, и как убедительно показал Лангламе, представление о Яхве как царе Отнюдь не является теологической концепцией после пленнного периода, но восходит к домонархической эпохе. По всей вероятности, именно в ранних домонархических преданиях особенно сильно была выражена вера в то, что только Яхве, без всякого посредства человека, должен владеть Израилем, своим наследственным уделом, составляющим его царство. Вся библейская традиция Однозначно говорит о вере в царственность Яхве-творца неба и земли, как об исконной и неизбывной вере потомков Авраама. Тема царственности Яхве отчётливо выявляется и в исторических книгах Ветхого Завета, и в псалмах, прославляющих его царское достоинство, и в пророческих писаниях. Титул царь применяется в Ветхом Завете по отношению к Яхве- около 60 раз. Представление о верховном божестве как царе существовало и у ханаанеев, в чью землю пришли израильтяне. Царь один из наиболее частых эпитетов Эля, угаритская Илу, владыка всего сущего, отец богов и людей, отец человечества, являвшегося в древности главой ханаанского пантеона. В большинстве имён, содержащих элемент царь, это теофорный элемент, который может рассматриваться как эпитет, ставший впоследствии именем одного из божеств ханаанского пантеона. На обнаруженной в 1937 году стеле величественная фигура Илу в длинном одеянии с высокой увенчанной рогами тиарой восседает на троне египетского типа. Правая рука его протянута в жесте принятия жертвоприношения, левая поднята в жесте благословения. Над головой Илуи, приносящей ему жертвоприношение фигуры, возможно, царя Угарита, изображён египетский крылатый солнечный диск. Согласно довторономическому историописанию, в течение 200 лет после обоснования в земле ханаанской, Институт царства не устанавливался в Израиле формой политической организации, которого была конфедерация племён, непосредственно управляемая Яхве. Из повествования предшествующего рассказу об установлении монархии в Израиле становится ясно, что одной из причин столь долгого неприятия Израилем, живущим по соседству с великими древневосточными державами, монархической формы правления Была убеждённость в том, что верность Израиля Яхве несовместима с пребыванием на престоле царственности человека, что подтверждается и заключительной частью истории Гедеона, решительно отказавшегося стать царём. И сказали изрыльтяне Гедеону: "Владей нами ты и сын твой и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки медианитин". где он сказал им: "Не я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами". Книга судей, глава 8, стихи 22 и 23. Существенный вехой на пути формирования государственности в Израиле Стало учреждение института судейства, необходимость которого, по мысли девтономиста, была вызвана блюдодеяниями сынов израилевых, забвением веры отцов, неспособностью слышать глас Яхве, единого судии всей земли. Книга Бытия, глава 18, стих 25. «Если в дни Иисуса Новина и в дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, народ служил Господу» — книга Судей, глава 2, стих 7-й, «то после их смерти сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам, оставили Господу Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской».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 Книга судей, глава 2, стих 15. Господь же жалел их и воздвигал им судей. Книга судей, глава 2, стих 18. Институт судейства существовал и у западносемитских народов. В Марии существовало лицо, уполномоченное царём на совершение определённых задач. Прежде всего, В его обязанности вменялась помощь царю в управлении той или иной территорией и проведении военных кампаний. Функции этого лица также включали в себя разрешение тяжб жителей его юрисдикции. В случае Израиля царём наделявшим судей рядом полномочий был сам Яхве. И в отличие от монархии, институт судейства исключал возможность наследственной передачи власти. В обязанности израильских судей, харизматических вождей народа, облечённых духом Господним и как правило наделённых пророческим даром, вменялось решение спорных дел. Книга судей, глава 4, стих 5, и спасение сынов израилевых, неспособных по причине умножения грехов против Господа устоять перед своими врагами. При этом судья всегда оставался орудием в руках Яхве, чьей силой совершались все его славные деяния. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был с судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи. Книга судей, глава 2, стих 18. Имея земных судей, израильтяне должны были всегда помнить, что только Яхве их истинный судья и спаситель. Эта мысль проходит красной нитью через повествование о Гедеоне. Книга Судей, главы с 6 по 8, чьей рукой Господь спас Израиль от руки медианитин. Последующее за победой Гедеона обращение к нему сынов Израилевых с просьбой стать их царём: владей нами ты и сын твой и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки медианитин. выглядят крайне неуместным в контексте всего повествования. Гедеон лишь орудие спасения Израиля в руках Яхве. Книга Судей, глава 6, стихи 35 и 36. Идея же замещения Яхве царя и спасителя человеком оценивается в данном пассаже как категорически неприемлемая для Израиля. Рассказ о решительном отказе Гедеона от царствования приводится доктэрономистом в качестве иллюстрации того, что учреждение института царской власти представлялось в домонархическую эпоху дальнейшим отдалением от идеала непосредственной теократии, следующей ступенькой на лестнице, ведущей вниз. Если институт судейства, предполагавший лишь наличие харизматической власти, Лишённый всех материальных рычагов властвования, оставлял место для царствования Яхве над Израилем, то установление монархии должно было положить конец этому царствованию, ставя предел активному действию Яхве в жизни израильского народа. Примечание. По мнению некоторых исследователей, за отказом Гедеона скрывалась вежливая форма согласия. В подтверждение того, что Гедеон стал таки царём, приводится имя его сына Авимелех, отец мой царь, а также слова Авимелеха в книге судей, глава 9, стих 2, предполагающие наследственную передачу власти. На наш взгляд, контекст всего повествования, имея в виду и последующие события, описанные в первой книге царств, указывает на то, что эпизод с Гедеоном приведён до второнамистом в доказательство неприемлемости института царской власти в Израиле. К этому же выводу подводит повествование об Авимелехе и его притязаниях на власть. Книга судей, глава 9. Рассказанная Иофамом притча о деревьях, решивших поставить над собой царя, и вынужденных вследствие отказа всех деревьев достойных этого звания маслины, смоковницы и виноградной лозы обратиться с предложением бластвовать над ними к терновнику, самому никчёмному из деревьев, чьё высарение грозило бы им гибелью. Книга судей, глава 9, стихи с 8 по 15, ясно свидетельствуют о том, что монархия воспринималась библейским историописателем как всецелое человеческое установление. Таким образом, теологические аспекты процесса генезиса государственности в Египте и Месопотамии с одной стороны, и в Израиле с другой, радикально различаются. В первых двух случаях возникновение государственных образований во главе с царём-посредником между своими подданными и божеством было связано с поиском путей возвращения мироздания под божественное владычество, и что особенно важно, Способов победы над смертью. В третьем переход к монархической форме управления обусловлен тем, что сыны Израилевы скоро отклонялись от пути, по которому ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Книга Судей, глава 2, стих 17. Однако рассказ об установлении монархии в Израиле предваряется в девторономической истории своего рода апологией этого события. Истории Идеона и Ефая, Самсона, совершивших великие подвиги, но впоследствии лишившихся харизмы, нечестие судей Иоиля и Авии, сыновей престарелого Самуила, которые не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. Первая книга Царств, глава 8, стих 3, а также постоянная угроза со стороны филистимлян. явно подводит к мысли о необходимости человека, который, во-первых, будет постоянно, а не только во время действия харизмы, судить народ Божий и спасать его от рук врагов, а во-вторых, предотвратит угрозу анархии, неоднократно становившейся реальностью в эпоху судей, когда милосердие пребывало в изгнании, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга судей, глава 21, стих 25. Последние 5 глав в книге судей, где 4 раза повторяется с различными вариациями, ключевая для них фраза: "В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым". Книга судей, глава 17, стих 6. Глава 18, стих 1. Глава 19, стих 1. Глава 21, стих 25. И тем самым подготавливается почва для рассказа об установлении царственности. Хотя и оцениваются рядом исследователей как дающие однозначно положительную оценку этому событию, определённо говорят о том, что царская власть лучшая форма организации израильского общества, но не безусловно а применительно к уровню несовершенства этого общества. Примечание. Исключительно негативная оценка периода судей объясняется позитивным взглядом дефтерономических авторов на монархию, полагал исследователь Вайнфельд. Таким образом, прав Кауфман, утверждающий, что дефтерономист сгустил краски и изобразил данный период черным по черному, чтобы возвысить монархию. покой, к которому стремился Израиль, мог быть достижим только с установлением монархии, к которой девтономист явно симпатизирует. Бубер также усматривал в повторяющейся рефреном фразе: "в те дни не было царя у Израиля", промонархические взгляды девтономических редакторов. Во всём корпусе Ветхого Завета едва ли найдётся пассаж, где выражено столь же абсолютно позитивное отношение к Историческому институту царственности, считал Нотт. При всей кажущейся обоснованности установления института царской власти мера неспадения Израиля на протяжении всего домонархического периода, тяготевшего к ассимиляции с другими народами и добившегося, в конце концов, исполнения давнего своего желания иметь царя, оценивается библейскими авторами как предельное. Израиль стал подобным прочим народам, сравнивался с ними. В повествовании о возникновении монархии, первая книга царств, глава 8, требование народом царя мотивируется именно желанием уподобления прочим народам. Пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы. Будет судить нас царь наш и ходить пред нами и вести войны наши. Первая книга царств Глава 8, стих 20. В библейском контексте с его ярко выраженной идеей избранничества Израиля, отделения его самим Богом от всех племён, уподобление прочим народам равнозначно самому тяжкому греху, богоотступничеству и отказу от призвания быть его Яхве народом. Левит, глава 26, стих 12. Народом святым. Исход Глава 19, стих 6. Глава 23, стих 22. Вторая заповедь, глава 26, стих 19. Глава 28, стих 9. Инициатива народа решительно осуждается Яхве и его пророком Самуилом как зло. Первая книга царств, глава 12, стих 20. Отречение от Яхве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 Израиль требует царя, чтобы судить нас и ходить пред нами и вести войны наши. Но вершение суда и ведение священных войн является исключительной прерогативой Яхве. Книга судей, глава 4, стих 14. Вторая книга царств, глава 5, стих 24. Иисус Навин, глава 23, стих 3, 10. Глава 10, стихи 14 и 42. Что по всей вероятности представлялось народу слишком зыбкой гарантией благополучия. Человек, которого можно осязать, более надёжен, нежели незримый Бог, обитающий в о свете неприступном. Примечание. Идея избранничества Израиля, отделения его самим Богом от всех племён, Именно в этом смысле можно интерпретировать и исход из Египта, память о котором передаётся иудеями из поколения в поколение. Бог, обитающий во свете непреступном. Сравним мотивы изготовления народом золотого тельца во время затянувшегося пребывания Моисея на горе Синай. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: Встань и сделай нам бога, который бы шёл перед нами, ибо с этим человеком с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Книга Исхода, глава 32, стих 1. Таким образом, введение посреднической фигуры царя между Богом и народом по образу прочих народов равнозначно отвержению Израилем Яхве, выдвижению упования не на Бога, А на князя сына человеческого, в котором нет спасения. Псалом 146, стих 3. Горькие последствия этого выбора красочно описаны пророком Самуилом, представившим народу перечень прав его будущего царя. Сыновей ваших он возьмёт и представит их колесницам своим и сделает всадниками своими. И будут они бегать пред колесницами его, и поставят их у себя тысячами начальниками и пятидесятниками. И чтобы они возделывали поля его и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничий прибор его, и дочерей ваших возьмёт, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы.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 От мелкого скота вашего возьмёт десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда. Первая книга Царств, глава 8, стихи с 11 по 18. Узурпацию царственных прав Яхве усматривал в основании царской власти в Израиле и пророк Осия. погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Книга пророка Осии, глава 13, стих 9. Всё вышесказанное позволяет заключить, что древнеизраильскую монархию уместнее было бы отнести к государственности как институту преимущественно человеческому, возникновение которого есть результат человеческой воли и действий в исторически вполне обозримом прошлом, нежели к царственности как сакральному феномену, причастному двум мирам — божественному и человеческому. Однако в ряде фрагментов, вошедших в повествование о генезисе царской власти в Израиле, Событию учреждения монархии даётся вполне позитивная оценка. Она представляется как божественное установление, милость Яхве, внявшего воплю народа и даровавшего ему царя-спасителя народа от рук филистимлян. Первая книга царств, глава 9, стих 16. Избранник становится правителем, помазанным на царство через пророка Яхве. Первая книга царств, глава 9, стих 16. Глава 10, стих 1. И тем самым уменьшается опасность уподобления Израиля другим народам. Фигура царя максимально приближается к фигуре облечённого духом харизматического вождя эпохи судей. Однако вместе с царями на историческую сцену выходят и пророки. И я объявляет пророк Самуил: не допущу себя греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас. и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Первая книга царств, глава 12, стих 23. Служением пророка должно стать предотвращение греха неверности народа Божия и его правителя завету с Богом отцов. В восьмой главе первой книги царств «Воих». Яхве трижды повторяет Самуилу, что он должен внять требованию народа и поставить ему царя. Первая книга царств, глава восьмая, стихи седьмой, девятый, двадцать второй. «Саул избран жеребием, то есть не людьми, но Богом. И сказал Самуил всему народу, видите ли, кого избрал Господь». Первая книга царств, глава десятая, стих двадцать четвертый. В первой книге Царств, в главе 12, стихи от 13, Самуил утверждает: "Вот Господь поставил на дваме царя". И даже после окончательного отвержения Яхве Саула, первая книга Царств, глава 15, стихи с 26 по 29, когда, казалось бы, наступил благоприятный момент для возобновления ситуации непосредственного божественного правления, Самуил по слову Господню отправляется на поиски того, в ком Яхве усмотрел себе нового царя. Первая книга Царств, глава 16, стихи с 1 по 13. Будучи избранником и помазанником Яхве, царь становится его представителем в царстве человеческом, пастырем его народа, подобно египетским и месопотамским монархам. Вторая книга Царств, глава 5, стих 2. Примечание. О царе как помазаннике Господнем говорится в первой книге Царств, глава 24, стихи 7 и 11, глава 26, стихи 9, 10, 16, 23, вторая книга Царств, глава 1, стих 14 и 16, глава 22, стих 51, второй псалом, стих 2, восемнадцатый псалом Стих 51. Соделывая царя своим помазанником, Яхве освящает царскую власть. Если говорить о ритуале поставления царя, то практикуемое в Израиле помазание, в результате которого Дух Божий не сходил на будущего правителя, становящегося иным человеком, не имеет параллели ни в Египте, ни в Месопотамии, но представляет собой традицию, восходящую к эпохе судей. Помазание на царство пророком Божиим служило свидетельством богоизбранности правителя, поставляемого затем на царство народом. Примечание. Поскольку в Египте царь традиционно изображался прильнувшим к груди Исиды, вскармливающей его своим молоком, его можно назвать, как пишет Асман, не помазанником, но выкормленником. Хетские цари помазывались священным маслом царства, что находило выражение в их титулатуре: табарна помазаник великий царь. Возможно, ритуал помазания царя существовал и в угарите. В Израиле помимо царей помазывались первосвященники. Книга Исхода, глава 29, стих 7 и 29, книга 30, стих 30. Книга Левит Глава 4, стихи 3, 5, 16. Глава 6, стих 5. Книга чисел, глава 35, стих 25. Священники, сыны Аарона. Книга исхода, глава 28, стих 41. Глава 30, стих 30. Глава 40, стих 15. Помазывались также и пророки. Третья книга царств. Глава 19, стих 16. Книга пророка Исаии, глава 61, стих 1. О помазании пророком говорится в случае Саула, Давида и Иуи, северное царство. Четвёртая книга царств, глава 9. Соломон был помазан священником Садоком и пророком Нафаном, хотя непосредственно совершителем ритуала был Садок. Третья книга Царств, глава 1, стихи с 32 по 45. Свидетельство Бога избранности правителя, поставляемого затем на царство народом. Смотри первую книгу Царств, глава 11, стих 15, вторую книгу Царств, глава 2, стихи 4 и 7, глава 5, стих 3, глава 17, первая паралепоменан. Глава 11, стих 3, глава 14, стих 8. Такое двойное постановление на царство со стороны Бога и народа имело место в случае Саула и Давида. В ряде случаев под помазанием в царя следует понимать постановление на царство людьми. Вторая книга царств, глава 19, стих 10, четвёртая книга царств, глава 11, стих 12. Четвёртая книга Царств, глава 23, стих 30. Институт царства, то есть управление Яхве его избранным народом, осуществляемое через человека, стал, как казалось, идеальной формой отношений между Богом и его народом. Заключает Лах